За ее стулом, нестройным полумесяцем, стоят священник, бывший пастух и немой баронет. Из этих четверых трое знали, что стихи принадлежат Перу донала. Пусть читатель сам решит, кем ощущал себя наш поэт, возвращаясь домой неуклюжим деревенским парнем в синем сюртуке и бумазейных штанах или крылатым гением поэзии. В любом случае он чувствовал себя достаточно вознагражденным для одного вечера и, вернувшись, смог снова приняться за книжки. Кроме того, когда гостей позвали к ужину, Доналд вдруг сообразил, что в этом доме его принимают не настолько радушно, чтобы он смело мог пройти со всеми к столу. Да, и оказывая гостеприимство мистеру Склейтеру, его мать не ожидала от него взамен ничего подобного. Когда все отправились ужинать, Донал намеренно пошел последним, спускаясь с лестницы в одиночку позади перешептывающихся девочек, и когда они свернули в столовую, потихоньку выскользнул на улицу и побежал к себе домой, назад, к мебельной лавке и к своим учебникам. Когда пришло время прощаться, Гиби решил проводить дам до пансиона. Наконец-то он узнал, где найти Дженевру. Глава 47. Урок мудрости. Прислушавшись к просьбе своей жены, мистер Склейтер сделал все, чтобы показать сыру Гилберту, как неразумно с его стороны полагать, что он способен поступать в соответствии со словами нашего Господа. Хотя, наверное, сам он пришел бы в ужас, если бы прочел подобное описание своей попытки. Тем не менее, суть ее к следующему. Не стоит понапрасну тратить свои силы, стараясь соблюдать Божьи заповеди, потому что это невозможно. Он сам, будучи священником, знает, что любые попытки это сделать будут тщетными, и поэтому никогда никого к этому не призывал. Он разъяснил гибий, и по большей части вполне справедливо, как трудно бывает верно истолковывать слова Господа, и как часто люди допускают вовремя этом грубые ошибки, но так и не раскрыл перед ним ни духа, ни жизни, заключенных в этих словах. Он доказывал, что Христос говорил в переносном смысле гораздо чаще, чем это может показаться на первый взгляд, но почему-то в его толковании смысл любого образа всегда оказывался меньше и незначительнее самого образа, а сравнения и притчи были прекраснее, и величественнее, чем те истины, на которые они указывали. Все время, пока мистер Склейтер читал своему подопечному это нравоучение, в его голосе звучала нотка упрека и обличения, и Гиби не заметил в его речи ни одной искры любви и восхищения Господом, ни одного признака того, что для этого так называемого Божьего служителя Христос и вправду был прибежищем и утешением, что он, радость отцовского сердца, живое блаженство всей Вселенной, хоть что-нибудь значил для души сотворенного им человека, который к тому же взялся проповедовать его благую весть, едва зная о нем что-либо кроме его имени» что жизнь Божьего Сына была для него не только мыльной водой для пускания богословских пузырей через трубку своих личных догадок и соображений. Суть нотации мистера Склейтера сводилась к тому, чтобы заглушить в своем подопечном все подлинные стремления познавать Бога через послушание и свести на нет всю его страсть по истинному благу. Несомненно, время от времени Гиби, как и многие другие, гораздо более мудрые люди, не вполне правильно понимал, как именно следует исполнить ту или иную заповедь. Но даже в тех случаях, когда послушание допускает ошибку, оно все равно остается послушанием тому, кто дал эту заповедь. А научиться слушаться можно только одним способом – слушаясь. Правда, мне трудно будет сказать, в чем именно ошибался Гиби. Разве только он не всегда узнавал перед собой тех животных, перед которыми не следует бросать жемчуг Он принимал как нечто само собой разумеющееся, что поскольку его опекун – священнослужитель, а его жена-супруга – священнослужителя, они, должно быть, непременно являются учениками того самого плотника-еврея, вечного Сына нашего всеобщего Отца. Будь у Него чуть больше мудрости, Он не стал бы класть им в руки Новый Завет, чтобы они перестали ссориться, не стал бы показывать им Господни слова, как Божий закон, освящающий нам путь. Ведь чем упорнее мы стараемся сделать людей хорошими, тем хуже они становятся, и единственный способ сделать их лучше – это самому быть хорошим все время помня про сучок и бревно. Ибо время говорить бывает редко, но время быть не кончается никогда. Правда, все эти разговоры лишь сотрясали воздух, все время, пока мистер Склейтер говорил. Гиби усиленно соображал, где же он и раньше слышал подобные речи, и где раньше ему приходилось встречать таких людей. Слова священника не оказали на него ни малейшего воздействия. Он слишком хорошо знал истину, чтобы принять заплесневелое отверстие старой бочки за источник живой воды. Незримый Господь и его запечатленное Слово уже давно были для Гиби такой надежной и знакомой реальностью, что по сравнению с ней и весьма осязаемый мистер Склейтер и его уверенные речи казались лишь призрачной дымкой. Гиби никогда не принимал решения исполнять Господни заповеди. Он просто их исполнял. Кроме всего прочего, он помнил и то, что Господь говорил ученикам о том, чтобы они соблюдали Его слова и не стыдились Его перед людьми. И потому выслушал премудрое наставление мистера Склейтера то ли с жалостью, то ли с негодованием. Трудно представить, что он сказал бы, А от каких слов удержался бы, будь у него дар речи? Я знаю только, что в подобных случаях чем меньше сказано, тем лучше. Какая польза от спора, если из двоих один понимает подлинную суть вопроса, а другой обладает нужными знаниями? Вот уж воистину красноречие мудрых и благоразумных против совершенной хвалы из уст грудных младенцев». В результате Гиби отправился к себе в комнату помолиться, еще больше желая исполнять заповеди того, кто сказал однажды «Если любите меня». Утешившись и ободрившись, он побежал вниз, чтобы пойти к доналу Не для того, чтобы рассказать ему о случившемся. такой он мог рассказать, пожалуй, только Джанет. Но тут, спускаясь по лестнице, он внезапно сообразил, кого именно напомнил ему мистер Склейтер. И снова побежал наверх, чтобы попросить у миссис Клейтер одолжить ему путешествие Пилигрима. В домике Грантов это была одна из немногих книг, всегда стоявших на каменной полке. Джанет любила ее, и Гиби перечитывал ее множество раз. Миссис Клейтер послала его в свою комнату, сказав, где лежит книга, и через некоторое время Гиби убедился – что разглагольствования мистера Склейтера действительно напомнили ему речи господина Мирского Мудреца. Когда Гиби не вернулся сразу, миссис Склейтер пошла на поиски, боясь как бы из любопытства он не стал рыться в ее вещах. Заглянув в комнату, она увидела, что Гиби сидит на полу возле книжного шкафчика, забыв про все на свете и углубившись в разговор, христианина с мирским мудрецом. Ой, прошу прощения, господином мирским мудрецом. Ведь без своего титула он сущий ноль. Вечером, когда мистер Склейтер поведал жене о своем утреннем разговоре с юным фарисеем, она вдруг вспомнила, как гибе сидел на полу, уткнувшись в путешествие пилигрима и рассказала об этом мужу. Мистера Склейтера Задело не то, что Гиби, по-видимому, сравнивал его с мирским мудрецом, а то, что жена именно так истолковала его поступок. Правда, ей он ничего не сказал, будь он честнее и лучше. Это стало бы ему хорошим уроком. Он же почувствовал обличение, но вместо того, чтобы покаяться, только оскорбился. Несколько дней он ждал, когда же этот несносный маленький овод появится в его кабинете с путешествием пилигрима в руках, заложив пальцем нужную ему страницу, чтобы ужалить побольнее, и готовил ему сокрушительный удар. Но к тому времени Гиби уже начал кое-что понимать. Пусть он пока не был столь же мудрым, как некоторые змеи, но зато он всегда был проще многих голубей. Священнику так и не удалось завоевать гибель для мира. В этом он убедился в следующее же воскресенье, когда во время первого песнопения взирал на общину с возвышенной башней своей кафедры, где он царил так важно и безраздельно. Скамья, где обычно восседала семья самого священника, находилась неподалеку от боковой двери, в которой то и дело появлялись опоздавшие прихожане среди них было два три незнакомых человека которых тут же проводили на свободные места Песнопение пение еще продолжалось когда в дверном проеме показался никому неизвестный старик в бедной поношенной одежде похожий на нищего бродягу постаравшегося изо всех сил придать себе более менее благопристойный вид может быть он пришел в церковь надеясь хоть немного побыть в тепле он неподвижно стоял у самого входа, опираясь на палку, и никто не обращал на него внимания. Может быть, это вышло случайно, я не знаю. Но когда священник встал, чтобы произнести первую молитву, он увидел, как Гиби, услышал у входа слабое покашливание, мгновенно оглянулся, быстро и бесшумно поднялся, открыл дверцу скамьи, вышел в проход, взял старика за руку, повел его за собой и усадил рядом с верной супруга священника, чинно сидевшей на своем месте в атласном платье и собольих мехах. Повинуясь настойчивости гиби, старик уселся, смиренно и почтительно поглядывая на благочестивую матрону. К счастью для миссис Склейтер, место на скамье было еще много, и она могла отодвинуться чуть дальше. Правда, старик Последовал ее примеру и пододвинулся, чтобы Гиби тоже мог сесть. Но все же между ним и ею оставалось достаточно места, так что она могла надеяться, что ни одно из тех зол, которых она так страшилась, не коснется ее даже краешком одежды. С кафедры священник с беспокойством смотрел на ее красноречивое лицо, пылающее от гнева, негодования и неловкости. Боюсь, это слегка подпортило ему молитву, но, честно говоря, это было не так уж и важно. В то время, как супруги невольно подавали друг другу сигналы тревоги, мальчик, нарушивший спокойствие и священника, и его прихожанки, с безмятежностью летнего утра продолжал сидеть на скамье рядом с нищим стариком, почтительно притихшим из-за того, что к нему самому отнеслись с таким почтением. Священник же, читавший проповедь по стиху «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», впервые в жизни засомневался и подумал, не обманывает ли он себя и других. Но для того, чтобы падать, надо хотя бы раз встать на ноги, так что опасаться ему пока было нечего. Супруги ничего не сказали Гиби о допущенной им вольности – Они слишком боялись не святого апостола Иакова и его предостережения про бедного в скудной одежде, ибо сами по себе эти слова казались им достаточно безобидными, а того, что Гиби покажет на них пальцем. Однако на будущее они предприняли совершенно конкретные меры. Миссис Клейтер сама поговорила со служителем, открывающим дверцу скамьи с другой стороны, и теперь проходя на своё место, всегда пропускала Гиби вперёд. Кроме того, она навсегда убрала из своей гостиной новый завет. Глава 48. Необходимые мелочи. Из всего сказанного читатель наверняка уже понял, что воображение Доннелла было увлечено Дженеврой а у него за воображением всегда следовало сердце, чтобы сполна разделить его восторг и радость. Но эта влюбленность, если по отношению к его чувству уже можно было употребить это самое избитое, самое неопределенное в мире слово, не только не мешала ему учиться, а, напротив, изощряло его мышление и подталкивала его к новым высотам, чтобы он мог превзойти не своих соучеников, но самого себя. Конечно, были минуты, причем весьма длительные, когда Доналл начисто забывал про гомера, цицерона, дифференциальное исчисление и химию, думая о милой барышне, как он называл про себя женевру Но, очнувшись от забытья, он с новым рвением накидывался на учебники. Она была такой юной, совсем еще девочкой, и в его любви не было место ни страху, ни ревности. Она представлялась ему небесно чистым и кротким ангелом, и он, наверное, отвернулся бы от мысли о том, чтобы жениться на ней, если, конечно, у него вообще когда-либо появлялись эти помыслы, казавшиеся ему такими недостойными, что он не посмел бы даже вообразить себе подобное. Кроме того, эта мысль была слишком абсурдной, слишком невероятной для того, чтобы он увлекся ею, потому что даже в самых дерзновенных помыслах, в самых смелых и фантастических мечтах и стремлениях Донал всегда искал истину, опирался на то, что есть на самом деле, любил правду и ни на шаг не отходил от реальности. Он просто хотел обрести благосклонность в глазах этой девочки. Его мысли, то и дело, устремлялись к ее образу, но лишь для того, чтобы вознести благоуханный фемиам ее прелестной женственной простоте. Всякий раз, когда в сердце ему слетала новая песня, он тут же думал о Дженевре. Наконец-то ему снова будет чем ее порадовать. Интересно, многие ли поэты приносят возлюбленным свои дары с таким же благородным пылом хотя д женевро читала приношения донала с нескрываемым восхищением она вряд ли могла оценить их по достоинству она еще не стала женщиной настолько чтобы воздать им должное ведь в своем радушии и неразборчивости девиччьи души готовы с одинаковым восторгом внимать и хорошему и посредственному если одно похоже другое, хотя бы внешне. Сколько болезненных уколов испытали бы поэты, слушая восторженно искренние похвалы возлюбленной своим стихам, если бы в тот же самый момент иной голос шептал им на ухо другие стихи, удостоившейся такой же горячей похвалы из тех же милых уст. В субботним вечером, когда гибе отправлялся домой, Доналл, устраивал себе свой собственный тихий праздник. Он писал стихи. Вернее, он усаживался за стол, чтобы писать стихи. Иногда они приходили к нему, а иногда нет. Когда в окнах большой соседней комнаты показывалась луна, Донал гасил свою лампу, открывал дверь и из своей маленькой комнаты Освещённый мирным огнём камина, неотрывно смотрел на странную, жутковато-молчаливую пустыню, беспорядочно заставленную осколками неудавшегося домашнего уюта. Эти нагромождения вещей, большинство которых были для него непонятными и непривычными, с унылым, заброшенным видом, возвышались в дымчатом лунном свете даже сам этот свет был слабым и уставшим и казалось с трудом пробивал себе дорогу сквозь многолетнюю пыль на оконных стеклах идуноло думалось что из ясного и осознанного настоящего он зирает на гаснущий сон прошлого иногда он выбирался из своего гнезда и неспешно Расхаживал между высокими шкафами, столами с кривыми паучьими ножками, таинственного вида с критерами, изношенными стульями, давая полную свободу своему буйному воображению. Чтобы мечтать и грезить, ему не нужен был ни опиум, ни другое бесовское зелье. Он мог мечтать по своей воле. Правда, грезы его были краткими и быстро сменяли друг друга. Иногда Донал воображал себя призраком, вернувшимся на землю, чтобы посетить места и видения былой печали, ставшие еще более печальными от того, что жившая в них скорбь начисто иссохла, и теперь бедный дух обречен на то, чтобы снова и снова переживать ту жизнь, которую так бездумно растратил, будучи в теле. И наказание его в том, чтобы скитаться по всему миру и бродить по его улицам, будучи не в силах ни на изменить ход людских событий, все больше осознавая, каким бесполезным и бесплодным было его земное существование и бесконечно каяться в своей добровольной и своевольной никчемности. Порой он был узником, жаждущим жизни, тоскующим по вольному ветру и людским лицам вокруг. А лунные лучи представлялись ему солнечным светом, еле-еле пробивающимся в его темницу. Иногда ему представлялось, что он переодетый принц, напряженно размышляющий, как ему внезапно появиться и одним ударом разрубить хитросплетение врагов особенно злобного чародея, заколдовавшего его так, что ни один подданный не узнает своего истинного властителя. Но любые его мечты все равно обращались к Дженевре. И все свои стихи он писал как будто в ее присутствии и для нее одной. Иногда его охватывал страх, ему казалось, что все эти странные вещи глядят на него, и вот-вот свершится что-то жуткое. Тогда он поспешно возвращался к себе в комнатку, торопливо закрывал за собой дверь и усаживался у огня. Раз или два его спугнули тихие шаги хозяйской внучки, пришедшей поискать что-то в одном из ветхих шкафов, куда уже давно складывали не слишком нужные мелочи. Однажды он сказал Гиби, что ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Кто на него смотрел, как... И откуда он так и не смог сказать, и потому посмеялся над собой, но от слов своих не отказался. Он еще не начал читать Новый Завет так, как читал его Гиби, но разум его тянулся к свету и свободе, и Донал смутно ощущал перед собой некую великую, но пока неясную цель, влекущую его к чему-то лучшему. Его состояние больше напоминало слепое желание расти, нежели сознательное устремление к более-менее четко определенному добру. Он всегда и чем дальше, тем больше радовался любым проявлениям великодушия и инстинктивно отшатывался от всего подлого и низменного но пока он еще не сосредоточил все свои усилия на том, чтобы стремиться уподобиться тому, что он сам считал вершиной добра и благородства. Он не встал еще на путь, ведущий к подлинному, действенному единству с истинным благом, без которого человеку никогда не обрести покоя. Я говорю все это не для того, чтобы подробно описать, как развивался характер Доналла, но для того чтобы мой читатель мог лучше себе представить каким он был тогда о они сгибе почти не говорили о женевре оно молчаливо и постоянно признавали ее существование и близость они упоминали о ней только при необходимости полагая себя не вправе говорить они как человек не вправе беспричинно навязывать другому свое общество. Доналд ходил в церковь мистера Склейтера по его же требованию, предъявленному по праву благодетеля. Ему было тяжело выносить то, что произносилось с кафедры, но он утешал себя тем, что во время служения может находиться рядом с Гиби. Кроме того, отыскав себе местечко на противоположной галерее, он мог украдкой посматривать на женевру когда она оказывалась неподалеку от края скамьи предназначенной для учениц пансиона. Он почти ничего не извлекал из проповедей мистера Склейтера, да и, признаться, не слишком к ним прислушивался. Большей частью проповедник громил и обличал доктринальные ошибки, о которых кроме него самого никто не слышал и вряд ли мог услышать в будущем. Но даже если бы Донал относился к речам священника с удвоенным вниманием и прилежанием, Я не могу с чистой совестью утверждать, что это принесло бы ему больше пользы, чем те размышления, которые в то время занимали его голову. Он никогда не переставал думать, и его рассуждения с самим собой прокладывали дорогу все более и более глубоким и серьезным мыслям. Исключения составляли лишь те минуты, когда думы донала обращались самому проповеднику и приобретали не слишком благонравный характер, хотя, может быть, некоторым служителям послужит уроком то, что во время проповеди такой благочестивый добрый паренек, как Донал порой сочинял нелестные стихи об одном из их собратьев. Я сам знаю довольно много смиренных тружеников слова, о которых Доналл ни за что не стал бы писать ничего подобного. И скорее отсёк бы себе правую руку, Чем позволил себе такую вольность. Ох, нависла туча злая над моею головой! это проповедь читает мистер Склейтер надо мной. Лучше б лечь мне в чистом поле, Да послушать шумы реки, Чем томиться поневоле, Изнывая от тоски. От угроз устали уши, Нету сил моих терпеть, Чем всю жизнь такое слушать а лучше лечь и умереть. Доналл не показывал эти стихи Гибби и ни разу не критиковал проповедника в его присутствии. Он знал, что хотя сам он лучше многих видит нелепость речей этого убогого джентльмена, Гибби гораздо больше других ценит достоинство незадачливого священника и слишком близок к мистеру Склейтеру, его дому и семье чтобы относиться к нему с критичной неприязнью. Кроме того, гибе вообще мало что понимал в воскресных проповедях, ведь никто не обучал его той богословской путанице, которая порой прочно отбивает у людей вкус истинной религии. Так что Гиби просто ничего о них не думал. «Почем ему знать? Может, и они вправду мудрые и хорошие?» Сначала он пытался укрыться от них за чтением Нового Завета, но когда прекрасная рука его соседки в третий раз заслонила от него страницу и мягко убрала книгу с его колен, он увидел, что чтение во время проповеди обижает ее, и с того времени ему пришлось удовольствоваться размышлениями, слушать то, чего он совершенно не понимал. Он просто не мог с каким восторгом он слушал бы проповедь о Христе таком, каким он сам предстал перед людьми и каким Гиби уже немного его знал, а вместо того, чтобы тщетно ловить десятое или двадцатое его отражение в зеркале человеческого понимания, которое предлагал своей пастве мистер Склейтер. Люди, нападающие на сына человеческого, чаще всего нападают лишь на искаженные, ошибочные, о Нём представления. На самом деле они ни разу даже не видели и, скорее всего, пока не способны увидеть Его настоящего. Но есть и те, кто навязал им эти ложные понятия, кто проповедует Христа, не посвятив себя Ему. Кто черпает свои представления о Нём через старые и третьи руки, а не от Него самого. Они повинны в том, что их слушатели не желают больше искать Христа и познавать Его. Христос смиряется с тем, что люди искажают Его облик. Как смирился с лжесвидетельствами против себя, еще будучи на земле? Однажды вся правда выйдет наружу, но до тех пор, пока Его не узнают таким, какой Он есть. Бог медлит являться к нам со спасением. Миссис Клейтер вела себя со всей искренностью, на которую была способна по отношению не только к Гебби, но и к доналу Ее внутренний рост еще не прекратился и под влиянием духа Нового Завета, так явно проявлявшегося в Гебби, в ней уже были заметны первые признаки улучшения, хотя она и убрала букву Божьего Слова из своей парадной гостиной. Она попросила Гиби поговорить с Доналлом о его одежде и манере выражаться. «Всем видно, что Доналл – очень одаренный человек», – сказала она. «Но будь он даже неимоверно талантлив, ему не удастся не пробиться в мире, не завоеваться соответствующего от положения, если он будет так же нелепо одеваться и говорить. Даже самый мудрый и лучший из людей – Добавила она, станет лишь объектом насмешек и презрения, если не станет выглядеть и говорить, как все нормальные люди. Про себя Гиби подумал, что это, пожалуй, не совсем так. Был же, в конце концов, Иоанн Креститель, однако он ответил ей, что Доналл может прекрасно изъясняться по-английски, но единственным мужчиной, от которого он когда-либо слышал английскую речь, был Фергюс Дафф. А тот говорил настолько манерно и вычурно, что Доналл решил говорить только на родном ему шотландском, полагая, что любое другое наречие будет звучать его устах фальшиво и не по-мужски. «Что же до платья?» – пояснил он. тот Доналл беден и не может себе позволить покупать новую одежду, пока не износят старую, какой бы старомодной она ни была. Видели бы вы меня раньше», – добавил Гиби завершая свою пантомиму веселым смешком. Миссис Клейтер поговорила с мужем, а тот, в свою очередь, сообщил Гиби, что если тот желает снабрить мистера Гранта подходящим платьем, он может одолжить ему денег в счет будущего наследства. Выдавая своему подопечному деньги на мелкие расходы, мистер Склейтер каждый раз выставлял себя благодетелем хотя ради справедливости надо сказать, что все его записи были верными и точными до последнего фартинга. Получив деньги, Гиби готов был немедленно потащить Донала к портному, но тот воспротивился. — Нет, нет, — сказал он, — мне и такая одежда сгодится. Ты и так для меня столько всего делаешь, сэр Гилберт. И я тебе благодарен как собственной матери. И неужто я не знаю... Что-нибудь у меня рубашки до да штанов, ты всегда меня оденешь. Только вот фронтить мне ни к чему. И на это я не от тебя денег не возьму, ни от кого другого. Нет, нет. Вот когда изношу то, что есть, тогда и посмотрим. Может и правда, что получше выберем. А своей доброй хозяйке, миссис Клейтер, ты вот что скажи. Когда у меня будет, что сказать миру, то люди будут меня слушать вовсе не из-за того, что на мне надето. А если ей стыдно пускать меня к себе в гостиную, то пусть больше меня не приглашает, и я не стану приходить, потому что пока другой одежды у меня нет. Но в следующем году у меня должно быть немного денег. Я же собираюсь летом поработать, и я куплю себе что-нибудь получше. Когда куплю, тогда и приду ей показаться, а там уж пусть она сама решает, что делать. Эти простые честные слова, в которых не было ни малейшего следа обиды или желания обидеть в ответ, пришлись весьма по душе и священнику, и его супруге, и они не перестали приглашать Донала к себе в гости. А после одной беседы с хозяйкой дома он убедился, что с его стороны английская речь вовсе не будет проявлением надменности или недостатка патриотизма и поскольку он решил учиться манере выражаться у самой миссис клейтер вскоре его речь стала заметно лучше чем у ее супруга но с гиби и смелой барышней по имени дджиневра он пока мог говорить только на своем родном шотландском наречии да я просто не могу себя заставить объяснял он гибби для такой красавицы как мисс дджиневра годится лишь такой язык который Весь дышит стихами и музыкой. А что до тебя, Гиби? Да неужели я смогу этакой каменной стеной отгородиться от старых добрых дней, когда одного беса Ангуса мы с тобой боялись, а другого рогатого гоняли по всему лугу? Да ты что? А что со мной будет, если меня и молиться-то по-английски заставят? Тут и от молитвы ничего не останется. В то время шотландцы и правда пытались приучить себя и своих детей произносить полагающиеся молитвы по-английски, но Джанет с Робертом не обращали на это поветрия никакого внимания. И, пожалуй, к лучшему, потому что тем самым уберегли своих детей от немалой доли нарочитой искусственности и показного благочестия. «А что же тогда ты будешь делать, когда станешь священником?» — жестами спросил Гиби. — Я священником? — изумленно откликнулся Донал. — Да ты что, пичуга! Свою бы душу спасти, и то, ладно, не гожусь к тому, чтобы навязывать бремена другим людям. — Нет, нет, Гиби, вот если бы открыть школу, учить ребятишек уму-разуму, как мама меня учила, да чтобы было немного денег на новые книги например, про Египет и Святую Землю, и еще всего Платона надо купить, греческий лексикон, только хороший, и словарь Джеймисона. И чтобы время оставалось на чтение вот тогда я был бы доволен. А не понравится учительствовать, примусь снова за работу. Священник так не может, еще еретиком назовут или чем похуже. Может, овец буду пасти на глажгаре, когда отец состарится? Это как раз по мне. Надо будет только еще комнатушку к домику пристроить. Для всех книжек. Без книжек я не смогу. Иногда, конечно, и газету можно подсчитать, но не слишком часто. Газеты читать – только время зря тратить. Видишь, в них все время пишут то, чего никто еще толком не знает. Сегодня читаешь одно, а завтра совсем другое. Лучше уж подождать, пока все как следует выяснится. Пусть уж они сами разбираются, как и что должно быть, и почему все не так, как они думают. А я лучше буду пасти овец и посылать газетчикам хорошее мясо для отбивных, чтобы они совсем не погибли от такой скучной работы. Ну, глядишь, когда и песенку им пришлю или стишок, может, призадумаются и займутся чем получше». «Но, Доналд, разве ты не хочешь, чтобы у тебя была жена и дети, как у отца и матери?» Снова спросил Гиби. «Нет, нет, Гиби, не будет у меня никакой жены», – ответил юный философ. «Кому нужен в мужья простой пастух или учитель? Может, только девчонки вроде нашей Ники, для которой что Ив Клит, что Бёрнс, что конические секторы, всё едино. Работала бы мельница». И паслись бы овцы. «Не нравится мне, когда ты так говоришь», – знаками показал Гиби. «А как же тогда мама?» «Мама – это другое дело», – ответил Донал. «Таких, как мама, больше и нет нигде. Она одна. Ты же не станешь думать хуже об Арханге Гаврииле из-за того, что он не прочитал всего Гомера?» «Если бы я так и подумал», – ответил Гиби, – «он бы мне ответил» что дай срок, и для Гомера время найдется. Если мальчики встречались вечером в пятницу, и погода стояла ясная, они вместе бродили по улицам. Гиби водил Донала по разным местечкам, знакомым ему еще с детства. И теперь такие прогулки доставляли ему гораздо больше радости, ведь он мог намного лучше рассказать другу все, что помнил. Единственным местом, где они не побывали, был тот самый переулок, в котором миссис Скролл когда-то держала свое питейное заведение. Однажды Гиби привел Донала во двор старого особняка Гэлбрэйтов на Висельном холме и показал ему угол под лестницей, где давным-давно работал его отец. Сарайчика больше не было, мало-помалу соседи растащили его на дрова, в доме по-прежнему жили бедняки и двери в нем не закрывались ни днем, ни ночью, как и в то время, когда маленький Гиби еженошно притаскивал домой своего отца. Гиби показал Доналу чердак, где они когда-то спали. Вряд ли можно сказать, что они там жили, и где умер его отец. Дверь на чердак была открыта, и все там выглядело точно так же, как и раньше. Через пару лет Гиби узнал, почему их коморка так и осталась пустой. Люди говорили, что там бродит привидение. Каждое воскресенье соседи слышали стук сапожного молотка. Это сэр Джордж с утра до вечера мастерил башмаки своему маленькому Гебби. А когда спускалась ночь, с чердака доносились жуткие вопли, мольбы. Такой отчаянной, как будто грешная душа взывала к Богу из адского пламени. из-за всего этого какое-то время в доме вообще никто не хотел жить. Спустившись с чердака, мальчики заметили наполовину отколовшийся герб Гелбрайтов, высеченный на стене дома. «На твоем месте, сэр Гелберт», — сказал Донал время от времени, вспоминавший просьбу миссис Склейтер насчет настоящего имени маленького Гибби. «На твоем месте я попросил бы мистера Склейтера прицениться к этому дому и при первой же возможности его купить». «Будет жаль, если он уплывет чужие руки до того, как ты получишь наследство». «Эх, представляешь, сколько всего этот дом мог бы нам порасказать «Разве я могу его просить?» – ответил Гиби. «Мистер Склейтер станет меня слушать? Деньги-то пока не мои». «Вот именно, что твои!» – убежденно проговорил Доналд. «Как и царствие Божие, оно ведь тоже твое». «Только пока ты не можешь до него добраться, и чем скорее ты даже мистеру Склейтеру понять, что ты не дурачок какой-нибудь и прекрасно знаешь, как обстоят дела, тем лучше. И потом, я уверен, скажи ты ему, что хочешь купить этот дом, он и одного дня ждать не станет, а сразу что-нибудь до да сделает». Донал оказался прав. Не прошло и месяца, как особняк был куплен» и его потихоньку начали приводить в порядок. Иногда мальчики наведывались и в гости к миссис Кроул. Она всегда очень радовалась и гордилась, когда они пили с ней чай, и, по крайней мере, в эти вечера бутылка виски так и оставалась нетронутой в своем шкафу. Миссис Клейтер продолжала приглашать себе в дом девочек из пансиона, главным образом ради Гиби, а устраивая вечеринки, всегда заботилась о том, чтобы на них было достаточно молодых людей. Однако Гиби, хотя и был со всеми неизменно вежлив и приветлив, не очень любил такие вечера. Его немного беспокоило, что он стал равнодушнее относиться к людскому обществу. На самом деле, людей он любил по-прежнему, просто он начал замечать в людских характерах, в их внутренней сущности то, что мешало настоящей близости настоящему общению, и с грустью осознавал, что нередко его попытки все-таки пробиться к настоящему, непритворному разговору лишь вызывают в окружающих неловкость и негодование, но так ни к чему и не приводят. Он вынужден был покорно принять то, что пока до приближения небесного царствия ему придется любить людей, осознанно держась от них на некотором расстоянии. Но любил он от этого ничуть не меньше. Вооружившись любовью, добротой и искренней правдивостью, он продолжал делать все, что мог, чтобы не извести на землю царство, чья конечная цель состоит в полном единении. Поэтому гибе научился сдерживаться, ему не нужно было менять свои манеры. К тому времени любая светская дама нашла бы их безупречными. Но если он и не пускался больше в безудержный пляс, и не вставал от радости на одну ногу, то свет в его глазах стал еще глубже. И на каждое проявление дружелюбия он отвечал с такой же милой и искренней готовностью, как и раньше. Горячая порывистость сменилась тихим спокойствием, которое никто не смог бы назвать холодным потому что оно озарялось теплым внимательным участием лучистых синих глаз. А когда Гиби улыбался, казалось, что хмурый летний день вдруг озарился солнечными лучами, которые выбились из-за тучи и превратили серых городских голубей в радужных павлинов. Однако надо признаться, что к концу семестра Доналлу приходилось собирать всю присутствие духа для того чтобы продолжать появляться на маленьких вечеринках в доме миссис Склейтер. Она милосердно не приглашала его на большие вечеринки, и он тем больше заслуживал похудения.